Страница 108. Глава 9. Древнейшая Месопотамия. Формирование классового общества. Города-государства Шумера. Страницы со 108 по 116. Параграф 1. Месопотамия на заре цивилизации. В 11-8 тысячелетиях до нашей эры, в эпоху Мезолита, в горных районах, прилегающих к долине Тигра и Ефрата, не только интенсифицируется процесс собирательства злаков, но и делаются попытки осуществить доместикацию растений и животных, о чем свидетельствуют находки серпов, зернотерок, а также данные о приручении овцы. Стоянки зимой располагались в пещерах, а летом в долине по берегам рек. Появляются первые сырцовые постройки. Наиболее характерными поселениями этого периода являются Зави, Чемишанидар, Млефаат и другие. Темпы развития ускоряются в эпоху неолита. В седьмом тысячелетии до нашей эры, в горных долинах загроса на окраинах Месопотамской низменности, появляется поселение так называемой культуры Джармо. Для нее характерно окультуривание Эмера и ячменя. Приручается коза, свинья, собака. Появляется лепная керамика. Дома строят из глины с примесью тростника. Встречаются даже единичные металлические изделия. В конце седьмого, начале шестого тысячелетия до нашей эры, племена земледельцев и скотоводов спускаются с гор в долину где возникает целый ряд оседлых поселков – Тель-Сотто и другие. В середине и второй половине шестого тысячелетия до нашей эры осваивается уже вся северная Месопотамия. Этот этап по имени наиболее характерного поселения Хасуна носит название хасунской культуры. Хассунские племена продвигаются на юг до района современного Багдада, Тель-Ас-Саван-Самарра. В это время уже сложилось земледельческое скотоводческое хозяйство, ибо хассунцы разводили крупный и мелкий рогатый скот, возделывали три вида пшеницы, четыре вида ячменя, а также лен. В их поселках, состоявших из жилых и хозяйственных построек, имелись зерновые ямы и даже специальные зернохранилища. Были освоены начальные формы искусственного орошения, сооружения небольших дамп и каналов. Орудия труда остаются каменными, но есть единичные находки медных бусин и ножа, свинцового браслета. Развивается ткацкое и гончарное производство. Для обжига сосудов применяются специальные печи, а сама посуда покрывается нарядными цветными узорами. В пятом тысячелетии до нашей эры в жизни обитателей Месопотамии появляются изменения, связанные с новой культурой, называемой Халавской по имени поселения Тель-Халав. Более всего новое проявляется в развитии различных производств. Халавская керамика покрывается двухцветной росписью с геометрическими и зооморфными мотивами. Применяется техника глазури, изготавливаются лепные и фигурные сосуды. Страница 109. В поселении Арпачия найден дом гончара, который, видимо, обслуживал всю общину, получая за свой труд долю урожая. Высокого уровня достигло камнерезное производство. При раскопках Ярым-Тепе-Втором В изобилии найдены алебастровые вазы, чаши, кубки, каменные подвески, печати. Камень применяется при строительстве зданий и для мощения улочек. Из меди уже изготавливаются кинжалы и долота. Однако мастера-ремесленники работают в рамках общины и обеспечивают ее своими изделиями. Сходные с Тель-Халафом поселения, обнаруженные на большой территории от Сирии до юго-западного Ирана. Устанавливаются связи с Закавказьем. Там найдены женские статуэтки и керамика халафского типа. В период неолита формируются религиозные верования древних обитателей Северной Месопотамии. При раскопках встречаются статуэтки животных, например, быка, который, видимо, был тотемом халавских племен. Глиняные женские фигурки с вмазанными в них зернами, что свидетельствует о почитании богини-матери, подательницы урожая. Зарождается заупокойный культ с разными типами погребений, и увеличивающимся погребальным инвентарем. В это же время шло продвижение племен дальше, на юг, где образовались древнейшие поселения в Вареду, Уре, Уруке. Интенсивное освоение их обитателями болотистой низины двуречия стало возможно лишь при создании системы мелиорации и искусственного орошения. Это особенно явно прослеживается на примере убейтской культуры по названию поселения Эль-Убейт около Ура, которая сформировалась в Южной Месопотамии в последней трети пятого, первой половине четвертого тысячелетия до нашей эры и характеризуется наличием системы оросительных каналов. Этот новый этап в развитии Месопотамии Отличается расцветом ремесел, керамического, стандартные формы, геометрическая роспись, появление гончарного круга, металлургического, большой набор орудий из меди, знакомство с техникой литья, ткачество, находки пряслиц, прялок, игл, шил. Растет население. Наряду с мелкими поселениями, Возникают и крупные центры площадью до 10 гектаров. Воздвигаются монументальные сооружения, храмы на платформах и строения с мощными стенами, возможно, резиденции вождей. Помимо культового назначения, храмы играют роль административно-хозяйственных центров поселений. Видимо, в это время... Появляется на территории Южной Месопотамии новая этническая волна – племена шумеров, которые смешались с уже обитавшим здесь населением. Возникновение классового общества и государственности, создание основ шумерской цивилизации, связанное с урукской культурой, вторая половина – Четвертого тысячелетия до нашей эры. Все больший прибавочный продукт дает ирригационное земледелие. Все более быстрыми темпами идет процесс отделения ремесла от земледелия. Выделяется гончарное ремесло. Урукские гончары работают в мастерских, используют быстро вращающийся гончарный круг. О развитии массового производства свидетельствует появление стандартных форм и гладкой красной и серой окраски сосудов. Обособляются мастера камнерезы, изготавливающие скульптуры, каменные сосуды, украшенные барельефами, печати и другое. Особой отраслью становится ювелирное производство славящиеся изделиями из драгоценных металлов и камней. Развивается внешний и внутренний обмен. Из соседних областей в страну ввозится медь, золото, строительный материал, драгоценные и полудрагоценные камни, вывозится зерно и продукты ремесла. В качестве транспортных средств служат лодки и повозки изображения и глиняные модели которых найдены археологами. Поселения увеличиваются в размерах, становятся не только центрами окружающей сельскохозяйственной территории, но и средоточием ремесла и торговли, прообразом будущих городов. Центром такого раннего города выступает храм, а иногда целый храмовый комплекс. Монументальные храмы, богато украшенные колоннами, фресками, мозаикой, ярко подчеркивают рост экономического потенциала страны. Рождение цивилизации венчает возникновение пиктографической письменности, насчитывающей около 2000 рисуночных знаков, каждый из которых передавал целое понятие. Страница 110. Одновременно с развитием производительных сил кардинальным образом меняются и производственные отношения. Быстрыми темпами идут имущественное расслоение и социальная дифференциация общества. Из материалов погребений явствует, что общинная знать сосредоточивает в своих руках значительные богатства и в этом отношении противостоит остальной массе рядовых общинников. Особую социальную группу образуют рабы и близкие им по положению подневольные работники. В хозяйственных документах из УРУКа часто встречаются пиктограммы, обозначающие рабов и рабынь. Причем, если в ранних документах фигурируют десятки рабов и рабынь, то в более поздних упоминается уже сотни. Характерная пиктограмма, обозначающая раба, которая может трактоваться как человек-гор-чужак, что указывает на захват рабов в походах из равнинного шумера в горной области. По мере усложнений социальной структуры, происходит и обособление органов власти, среди которых видную роль играют храмы во главе со жречеством. Оно в значительной мере сосредоточивало в своих руках функции управления сложным ирригационным хозяйством. На рельефах и печатях нередко изображается жрец-правитель. Который выполняет религиозные функции, наблюдает за производством и поступлением в храм продуктов, имеются изображения и правителя-военоначальника, участвующего в военных действиях и решающего участь связанных пленных. При этом фигуры правителей намного превосходят другие своими размерами, достигнутые в общественно-экономическом развитии результаты закрепляется в конце 4 начале третьего тысячелетия до нашей эры в период культуры Джемдет-Нассер. В это время преобладают уже медные орудия труда и оружия, кинжалы, топоры, резцы, серпы, рыболовные крючки и так далее, и даже появляется бронза. В строительстве все более широко применяется обожженный кирпич. На земле у рука возносится к небу на высокой платформе так называемый белый храм Бога Неба ⁇ Ана. В Тальбраке был возведен храм священного ока. В изображениях преобладал этот символ, который имел наземные и подземные помещения и интерьер, которого поражал парадной отделкой из сланца, известняка, золота и серебра. В изобилии встречаются в тель-браке печати, служившие знаками собственности. На некоторых из них имеется изображение скованных, связанных людей, очевидно, пленников, обращенных в рабство. С целью захвата рабов и другой добычи Совершаются военные походы, развивается фортификация, храмы и дворцы укрепляются толстыми и высокими стенами. Встречающиеся в некоторых поселениях слои пепла, разрушенные и брошенные дома, непогребенные скелеты людей со следами насильственной смерти свидетельствуют о войнах и нашествиях.